Глава 30. Сара Келлер. В окнах небоскрёбов, выстроившихся вдоль Мичиган Авеню, отражалось яркое утреннее солнце. Сара Келлер, впервые решившая навестить Чикагский филиал Маркони, шагнула в вестибюль башни бизнес-центра. Исследованием этой компании она занималась уже 2 года. Говорила с бывшими сотрудниками, внимательно штудировала банковские документы, изучала биографии высших должностных лиц. Поэтому теперь, приехав сюда лично, испытывала какое-то странное чувство. Сама по себе эта фирма с главным офисом в Нью-Йорке и филиалами в девяти штатах ничем себя не запятнала, Келлер полагала именно так. Один только чикагский филиал. К стойке ресепшена здания 875 Панорф в Мичигане Виню выстроилась длинная очередь. Мужчины и женщины в строгих костюмах ждали, когда им выдадут пропуска. чтобы отправиться на встречу в адвокатскую контору, офис оператора связи или другую компанию, располагавшуюся во внушительной башне высотой в 100 этажей. Келлер набралась терпения. Когда подошёл её черёд, она махнула перед глазами охранника значком. Тот протянул ей магнитную карту без всяких вопросов. На Маркони он не работал и лишь следил за тем, чтобы без разрешения никто не прошёл к лифтам. У него не было желания создавать проблемы ФБР. Вместе с уткнувшейся в смартфоны толпой, Келлер поднялась на лифте, улыбаясь девушке двадцати с небольшим лет в мятых джинсах, державшей подставку с четырьмя стаканчиками кофе. От стремительного подъема у Келлер заложила уши. Перед этим она провела два часа с коллегами из Чикагского отделения ФБР, вводя их в курс дела. Как и предупреждал Стэн, их босс в самом деле смахивал на слона в посудной лавке и буквально рвался вломиться в офис Маркони, размахивая членом. Но она всё же убедила проявить сдержанность. А если возникнет необходимость штурмовать филиал, она пошлёт им сигнал, один раз щёлкнув ручкой, представлявшей собой передатчик. Делать этого ей не хотелось. Келлер хотел расследовать дело раньше, хотя улики у них уже были: платежи по различным счетам, контролируемым картелем, запутанной сетью инвестиционных компаний и фирм-однодневок для отмывания денег, возврат средств за вычетом щедрых комиссионных. но у них не было свидетеля, способного связать всю эту историю воедино, чтобы представить на рассмотрение суда присяжных. Р. Стентон Джонс, их первый свидетель, с которого всё и началось, бесследный исчез. Его могли пропустить через дробилку для брёвен или растворить в бочке с кислотой, прибегнув к одному из излюбленных методов картеля Синалоа. Или он решил полностью сменить личность и начать новую жизнь. Прослушка телефонов Маркони не помогла пролить свет на судьбу этого финансиста средних лет. Руководителей Маркони пропажа Джонса озадачила так же, как и всех остальных. Команда Келлер сумела получить весьма ценную информацию, опросив других бывших сотрудников, но ни один из них не знал тех подробностей, которые она сама выяснила после почти двух лет слежки и анализа документов. Келлер хотела побеседовать и с Эваном Пайном, но он погиб раньше, чем у нее до этого дошли руки. Может, его действительно убили, как предполагали киношники. Или это он сам всех их убил, а потом покончил с собой. Проанализировав историю запросов семьи Пайн, айтишники ФБР заключили, что это Эван, а не Лив, вынашивал планы себя укокошить. Возможно, так оно и было. Но забрать с собой на тот свет жену и детей? Все, что она знала об этом человеке, говорила об обратном. Большая часть его запросов показывала его небезразличное отношение к тому, как они будут жить после его смерти. Выйдя из лифта, Келлер свернула в крыло, занимаемое Маркони. Всё соответствовало её ожиданиям. Без всякой мишуры или особой экстравагантности. Сдержанная элегантность. Никому не захочется, чтобы его деньгами бездумно распоряжались. Хотя нет, у них была эффектная секретарша. Девушка поразительной красоты, с высокими скулами и огромными глазами. Подойдя ближе, Келлер внимательно к ней присмотрелась. Из первого разговора можно очень много почерпнуть. Секретарши в компаниях, особенно в небольших филиалах на подобии Чикагского отделения Маркони, обычно знают, где зарыта собака. Видят каждого, кто приходит и уходит, любят посплетничать и нуждаются хоть в каких-то развлечениях, чтобы их скучная работа была не такой невыносимой. Как эта женщина отреагирует? Встревожится, испугается, отнесётся безразлично или же обрадуется выйти за рамки повседневной рутины? Здравствуйте, я специальный агент Келлер. Пришла поговорить с Дэвином Милбенком. Потом показала свой значок, глядя на девушку. Одну секунду, пожалуйста, сказала та, улыбнувшись дружелюбной улыбкой, за которой Келлер всё же что-то разглядела. Едва различимый проблеск в глазах. Секретарша постучала по клавиатуре и произнесла в микрофон гарнитуры: "Шэрил, здесь специальный агент Келлер из ФСБР. Пришла к мистру Милбенку". На другом конце линии повисла долгая пауза. "Нет, этого она не сообщила". Секретарша посмотрела на посетительницу. "Присядьте, пожалуйста, агент. К вам сейчас выйдут". "Я лучше постою", возразила та, желая посмотреть на реакцию собеседницы. Ещё одна улыбка и нервный взмах волосами. Келлер стала терпеливо ждать, любуясь крышами других небоскрёбов и зелёной водой озера Мичиган, простиравшегося до самого горизонта. Через 10 минут в приёмную вошла весьма миловидная женщина. Судя по задержке, руководство устроило экстренное совещание, возможно, даже запаниковало. Женщина проводила Келлер до двери в стеклянной матовой стене конференц-зала, через которую ничего нельзя было разглядеть. Встретивший её мужчина оказался выше, чем ожидала Келлер. Она видела его только на фотографиях и по телевизору. Глава чикагского филиала Маркони – Дэвин Милбэнк. Если здешнее отделение замешано в грязных делах, а так оно и есть, значит, замешанный он. Специальный агент Келлер, глубоким баритоном произнес он, коротко пожал ей руку, норовя заглянуть в глаза. Милбэнк махнул на другого мужчину почти на фут ниже его самого, упитанного в костюме в тонкую полоску. «Это Мел Бетфорд, наш главный юрисконсульт. Тот протянул ей руки с пальцами-сосисками и будто в тисках сжал её ладонь. Мы ждём кого-то ещё? уточнил Билбин, удиввшись, что кроме Келлер больше никого не будет. Нет, я пришла одна. Он кивнул, словно её слова произвели на него впечатление или же принесли облегчение. Если ФБР прислало одного единственного человека, значит, серьёзного разговора не будет. Они устроились в конце длинного глянцевого стола. Первым заговорил Милбенк. Нас не каждый день навещают агенты ФБР. Чем могу быть вам полезен, агент Келлер? Я пришла по делу Эвана Пайна. Юрист рядом с Милбенком вмиг расслабился, принял более естественную позу и больше не выглядел напряжённым в своём кожаном кресле. "В это невозможно поверить", сказал Милбенк. "Такая трагедия". Келлер согласно кивнула. Судя по всему, произошёл несчастный случай, но мы должны расследовать каждую гибель американца за границей при необычных обстоятельствах. Понимаю. Нам тоже несколько раз звонили журналисты. После того фильма Эван стал чем-то вроде знаменитости. Как долго у вас работал мистер Пайн? Келлер знала это и так, но надо же было с чего-то начинать, чтобы его разговорить. В этом отделении около 7 лет, а до этого ещё порядка 20 в нашем филиале в Омахе. После той истории с его сыном компания разрешила ему перевестись. О буvalнении Пайн Милбенк не сказал ни слова. С кем ближе всего в офисе общался мистер Пайн? Милбенк вздохнул. По правде говоря, ни с кем. В этом и заключается проблема. Что вы хотите сказать? Эван всех сторонился. Вечно был рассеянным, поглощённым своими мыслями. Первые пару лет мы думали, это следствие перевода в другой филиал, но ничего не изменилось. Пока в эфире не вышел документальный фильм, мы даже не догадывались о масштабах его борьбы. Но несколько лет вы его всё же не трогали, заметила Келлер. У него был очень крупный клиент, объяснил Милбенк. Ирригационные системы АДР хранили ему верность. Он их буквально околдовал даже после Netflixа. Насколько мне известно, кто-то из их боссов был старым другом тестя Эвана. А потом что-то изменилось, в том смысле, не так давно вы его уволили. Милбэнк заерзал в кресле. Покровитель Эвана в Адейре вышел на пенсию, а его преемник отдал финансы в ведение другой компании. Почти все свои дела Эван передал другим сотрудникам нашей фирмы, и когда появилась новая команда Адейра, документальный фильм имел к этому какое-то отношение. О причинах вопроса можно было и не уточнять. Эван Пайн прослыл человеком одержимым и ненормальным. Такому финансы не доверишь. Картину он не улучшил, ответил Милбенк. Келлер внимательно его разглядывала. Серый костюм прекрасно дополнял седые волосы. Он не торопил её, вёл себя вежливо и не казался надменным. Вместе с тем она чувствовала собеседник на грани. Когда вы в последний раз говорили с Эваном? Милбенк задумался. Думаю, с год назад. Келлер старательно изобразила на лице удивление. Об увольнении ему сообщил непосредственный начальник, продолжил Милбинг. Чрезвычайно великодушно после 20 лет работы в компании. Келлер накрыло волной ярости. У Эвана была семья, четверо детей, а они вот так бесс церемонно выставили его за дверь. Агент заглянула в свои записи. Можно и дальше задавать вопросы, но это будет пустой тратой времени. Она провела не одну сотню допросов, и если продолжить двигаться по этому пути, можно увязнуть в трясине. Дэвин Милбен ка опять улыбнулся строе себе руководителя крупной фирмы, всегда готового прийти на помощь. Ей вспомнились запросы Эвана Пайна в интернете и его план покончить с собой, чтобы спасти семью от финансового краха. Потом она подумала об этом человеке, у которого не хватило смелости сообщить сотруднику об увольнении, глядя в лицо. Келлер решила воспользоваться советом Стена. Больше никакого аналитического паралича. И перевела взгляд на юриста, уткнувшегося в телефон и не обращавшего на их разговор никакого внимания. Ещё буквально пара вопросов, и я вас отпущу. Ну, разумеется, всё, что в наших силах. Давно картель Синалоа стал клиентом вашей фирмы. Милбенк надолго застыл, стараясь избежать любой реакции на её слова, а юрист потерял к телефону всякий интерес. Я думал, вы пришли поговорить об Эване Пайне. Насколько я понимаю, у мистера Пайна был только один крупный клиент, поэтому мнение к мистеру Пайну это имеет самое непосредственное отношение. Келлер практически не лгала. Когда Эван был ещё жив, она собиралась поговорить с ним и выяснить, располагает ли он сведениями, компрометирующими уволившую его компанию. Но это уже не имело особого значения. Многим не в дамёк, что органы правопорядка могут обманывать подозреваемых совершенно безнаказанно. Мне это название незнакомо, но мы в любом случае держим дела наших клиентов в тайне. Я не совсем понимаю, с какой стати это всего лишь вопрос. Милбанк перевёл взгляд на адвоката. Агент Келлер, мы будем невероятно рады назначить встречу и обсудить всё, что пожелает ФБР, но пока я посоветую мистеру Милбенку не отвечать на ваши вопросы, потому что вам надо позвонить в Мексику. Келлер шлёкнула ручкой. Юрис-консульт встал. "Боюсь, наш разговор окончен". "От понимания многих ускользает ещё один момент. Если подозреваемый не под арестом, он вполне может отказаться говорить и вести себя откровенно грубо". Келлер покачала головой. "А мы так хорошо начали". Она осталась сидеть. Мужчины стояли, не собираясь продолжать разговор. Назовите мне фамилию вашего непосредственного начальника, потребовал юрист. Не думаю, что он будет в восторге от того, как вы, Келлер подняла руку, веля ему замолчать, и спокойно залезла в телефон. Мужчины во все глаза смотрели на неё, толком не понимая, что с ней делать. Уходить она явно не собиралась. Просто сидела с таким видом, будто ей на всё наплевать. Адвокат попытался было заговорить, но Келлер подняла палец, во второй раз веля ему замолчать. «Погодите», — сказала она, склонила на бок голову и приложила к уху ладонь, к чему-то прислушиваясь. Повисла долгая пауза. Ну, наконец-то. На лицах Милбенка и юриста отразилось недоумение. Затем донесся звук тяжелых шагов. Дверь распахнулась, приведя в дрожь стеклянные стены, и в зал влетел высокий человек в деловом костюме и ковбойских сапогах, а за ним еще с полдюжины агентов ФБР в синих ветровках. Когда Кол Баченен протянул юрисконсульту ордер на обыск, Келлер постаралась ничем не показать охватившего ее злорадство. Прочтя бумагу, адвокат побелел, как полотно. «Собрать всех в конференц-зале!» — рявкнул Баченен. «Немедленно!» В отношении Колы Стэн оказался совершенно прав. «ЛРЧ? Он и есть ЛРЧ!» Келлер встала и протянула Милбенку руку. «Отдайте мне ваш телефон!» С багровым от гнева лицом между ними встал адвокат. «Отойдите», — спокойно попросила агент. Но тот уперся как бык. «Ну что ж, будь по-вашему». Келлер стремительно развернула мужчину и застегнула на его запястьях наручники. Потом ей это припомнят. Юристам в костюмах в тонкую полоску совсем не нравится, когда их ограничивают в движениях. Краем глаза она засекла восхищенный взгляд Кола Баченена. И кто из нас теперь Лерче? Келлер предоставила агентам возможность делать свою работу, надеясь, что обнаруженные данные откроют остальным сотрудникам фирмы глаза на незаконные дела филиала, и те камня на камне не оставят от своих боссов, обеспечив тот самый человеческий фактор, которого так не доставало в деле Маркони. Если же нет, придётся довольствоваться одними лишь документами. Келлер обошла сгрудившихся в конференц-зале служащих направилась к лифту и спустилась вниз, размышляя о состоявшемся только что разговоре и накалившейся атмосфере, когда она перешла с Эвана Пайна на картель. Чутье подсказывало ей две вещи. Во-первых, не пройдет и года, как чикагский филиал Марко не закроют. А во-вторых, к гибели семьи Пайн компания не имела ни малейшего отношения.